Капитан, может объяснишь, что здесь произошло? – спросил у Слима их отрядный маг. Слишком хорошо был сработан и вышколен отряд капитана, чтобы задавать лишние вопросы, когда демон отдал приказ напасть на этого чела и его друзей. Но теперь, когда у них состоялся странный разговор и все закончилось так и не начавшись, следовало понять. А что же здесь случилось на самом деле? Хотя капитан наемников и выглядел молодым демоном, но на самом деле ему уже давно перевалило за четвертую сотню лет. До того, как стать наемником, он был простым жителем одного из нижних планов, и у него была своя история, свои скелеты в шкафу. У него была семья, жена и сын. И сын, Унаследовал от своей матери очень сильные магические способности. Он был их гордостью и надеждой. Именно тогда Слим и оказался в нейтральных мирах, чтобы податься в наемники. Он хотел обеспечить будущее для своей семьи. О том, как попасть в нейтральные миры, рассказал ему отец, который и сам наемничал тут какое-то время. он и обучил его всему, что знал сам и смог узнать здесь. первые пару десятков лет Слим подбирал себе отряды, притирался, набирался опыта и завоевывал авторитет. В нейтральных мирах, даже чтобы тебя приняли в простой, но достаточно спаянный и успешный отряд, нужно заработать какое-то имя и репутацию. Но Слим был упорен и уже через пару лет смог устроиться в одном из миров и перевести туда свою семью. Так шли годы. Жена прошла обучение в одной из местных школ магии и открыла свою небольшую магическую лавку, где торговала в основном с и зельями собственного приготовления. Сын рос и с каждым Новым годом подавал все большие и большие надежды. Его таланту в сфере магии огня могли позавидовать многие. Ему пророчили как минимум магистерское будущее в одной из магических гильдий. У него уже было несколько приглашений на поступление в них. И, видимо, эти способности сына и привлекли к семье Слима внимание проклятого Ковина-пожирателей магии. А может, информацию о талантливом мальчике-демоне слил этому ковину кто-то из тех, кто уже знал о нем тогда слим не знал, кто виновен в том, что случилось дальше. а случилось простое однажды вернувшись после выполнения работы по очередному контракту, он не обнаружил ни жены ни сына в доме были незначительные следы борьбы, но не более в поиске он продолжал несколько лет. привлек к этому всех магов и сыскорей, которых смог нанять. Потратил все деньги, что у него были. Продал дом и вновь все потратил. Но так никаких зацепок найдено и не было. Его жена и сын исчезли без следа, будто растворились в воздухе нейтральных миров. Сначала он запил, загрустил, свалился в бездну отчаяния. Хотел даже покончить с собой и умереть. но его старинный друг, который поддерживал его все это время, не дал ему скатиться на самое дно. Он чуть ли не силой заставил его снова встать на путь жесткого и несгибаемого наемника. Однако теперь у него была еще одна цель, которая поддерживала его даже не жизнь, а существование, некую видимость этой самой жизни. Он стремился узнать, что и как произошло тогда в его доме, где его сын и жена, что с ними. Он жаждал разыскать или хотя бы выйти на след тех, кто был причастен к их исчезновению. За то время, что он вел этот бесконечный поиск, Слим стал достаточно известным наемником, сколотил свой небольшой, но крепкий отряд из бывалых воинов. И вот Примерно сотню лет назад он нашел тот странный и ужасный след, что указал ему нужное направление в поисках сына. Он нашел тело своей жены. Оказывается, такие исчезновения жителей в нейтральных мирах были не нередкостью. Слим находил и старался поддерживать связь с такими же жертвами исчезновений близких, как и он сам. И один из его знакомых дал наводку на небольшой домик в отдаленном нейтральном мире, где предположительно могли держать похищенных. Собрав группу из десятка наемников для захвата этого, как выяснилось, совсем не маленького поместья, Слим вторгся туда. Этот дом был одним из притонов запрещенного Ковина. И вот там-то, в подземельях, среди трупов жертв этого Ковина, он и нашел свою, изменившуюся почти до неузнаваемости, жену. Он смог узнать ее лишь по нескольким известным ему приметам. Он опоздал на пару дней, их убили, принеся в жертву какому-то богу. На шее у нее был точно такой же ошейник, как и те, что были надеты на бхутов. Уже позже он смог выяснить, Что подобные ошейники надевают на свои живые источники магической энергии адепты ковина пожирателей магии. И вот тогда-то у него затеплилась надежда, что его сын еще жив, ведь среди найденных тел его не было. С тех пор он разыскивает хоть какие-то ниточки, ведущие к этому ковину. Но пока безрезультатно. И тут у него на глазах. Кто-то спокойно снимает подобный ошейник и делает это так легко, будто не в первый раз. И, возможно, этот кто-то имеет прямое отношение к этому треклятому Ковину. Вот и неудивительно, что у него сдали нервы. Он хотел мести и отдал этот не очень разумный приказ. Но благодаря выдержке и какому-то уверенному спокойствию этого странного чела, тут в зверинце... не произошло ничего непоправимого. «Так что здесь произошло?» — повторил вопрос Мак. Слим оглядел свой отряд. В нем собрались только те, кто стал его новой семьей, самые близкие и надежные. И поэтому он впервые без утайки рассказал свою историю. «М-да», — протянул один из наемников. «Тебя можно понять». Но я не уверен, что мы справились бы с этим непонятным челом и его другом. Слишком они какие-то странные. Верно, согласился с ним Слим. Но меня во всем этом разговоре заинтересовали две вещи. Он вновь посмотрел на отряд. Этот чел прав. Надеть и активировать подобные ошейники мог лишь кто-то из Ковина. И второе. За все время, что я стараюсь обнаружить хоть какие-то следы этого ковина, я находил лишь горы трупов и никогда не слышал, чтобы кто-то смог вырваться из их лап живым. И это странно. На что маг, немного подумав, ответил. «А ты посмотри туда». Он указал рукой в клетку, где сидела стая бхутов, не обращая внимания, ни на них, ни на тело гиганта-демона. И ты думаешь, что какой-то ошейник может остановить того, кто один на один выходит против целой стаи бхутов или с одного удара вырубает Миносца? После паузы он продолжил. И еще. Если обдумать то, что ты рассказал об этом Ковине... Знаешь, я как маг... Могу рассказать тебе кое-что еще. Ведь ни у кого не получится вырвать магическую силу полностью. И когда я смотрел на этого чела, то поразился его мизерным, но стабильным способностям. Такое очень сложно предположить, если подумать о естественном их развитии. Однако, если кто-то когда-то был очень сильным магом, а потом каким-то невероятным способом утерял свои способности, то, на мой взгляд, картина должна выглядеть именно так. «То есть ты хочешь сказать, — удивленно проговорил Слим, смотря на мага, — что, возможно, этот чел и не лгал, когда говорил о том, что как снять ошейник, может знать и тот, кто его носил?» «Верно. И знаешь, что еще?» — прищурился маг. «Мне тут знакомый?» сегодня передал об уничтоженном в этом городе каком-то Ковине. И произошло это, говорят, или сегодня ночью, или сегодня утром. Не кажется ли тебе, что появление этого странного чела в городе может быть как-то с этим связано? «Думаешь, это он?» — задумчиво спросил капитан. «Нет, вряд ли», — маг отрицательно покачал головой. «Как мне сказали...» Там точно поработали маги, но если судить по тому, кто стоял за спиной этого чела, маги у него в распоряжении есть. И он многозначительно посмотрел в глаза Слима. «Полагаю, тебе стоит поговорить с ним». Ответной реакции со стороны старого наемника маг не дождался. Тот пустым взглядом уставился в стену. «Сейчас капитан наемников мыслями был далеко». Впервые за все время поисков у него появился реальный шанс хоть что-то узнать о судьбе сына.